Чем-то это напоминало еще одну игру раннего детства. Так ведь гигантские шаги. Пес двигался вдоль забора. Пес услышал полароид, его скрижащущие поскуливания. Он повернулся и увидел, что? Свой собственный мир или Вселенную?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 Пробормотал он. Ему здесь сроду не пролезть. «Что?» — спросил отец, пробуждаясь от собственных размышлений. «Ничего», — ответил Кевин. «Я просто говорил самим со...» В это мгновение снизу донесся пригушенный, но различимый вскрик папаши Мерила, в котором смешались испуг, раздражение и удивление. «Ах, чтоб тебе срать огнем и экономить спички, черт побери!» Кевин с отцом испуганно посмотрели друг на друга.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 «Предоставь разговаривать с ним мне, сынок! Я знаю лучше, чем ты! Ты только предоставь все дело мне!» Для папаши Мэрилла люди вроде Деливана были тем же, чем для иного гурмана аппетитные порции жареного цыплячьего мяса, нежного, вкусного, сочного, так что самого с костей непадающего. Когда-то Деливан сам был почти ребенком, и так до конца и не понял, что это не папаша выжил из него все соки, а он сам... Он ведь мог подойти к своей жене, и та подарила бы немного эту старую курицу, свою тетушку, у которой даже ее высохшая сморщенная задница была облицована долларовыми купюрами. И Деливан побыл бы некоторое время в немилости, но вскоре она его простила. Но Деливан не только не посмотрел на дело с этой стороны, он вообще на него не посмотрел. И вот теперь...